«Казалось невероятным, что всего за день несколько сотен людей могут сняться с места и двинуться в путь. Это тоже своего рода чудо», — думала Лиза. Слаженность распада огромного организма лишний раз вызывала удивление и грусть. Люди прощались друг с другом быстро. Почти никто не плакал, кроме детей, которые чувствовали нараставшую тревогу. Лиза помогала всем, как могла. Упаковывала вещи, искала контакты. В свободные минуты она звонила Диме, но в трубке шли длинные гудки, и никто не отвечал. За него она волновалась больше, чем за себя. Лиза удивлялась, как важно ей знать, что он жив и с ним все в порядке. Она редко привязывалась к людям, а так быстро никогда. Глядя на Макарову, которая вновь обрела привычную уверенность, Лиза не понимала, откуда у нее берутся силы. Это вызывало уважение, но оказаться на ее месте совсем не хотелось. На самом деле ее и не мог никто заменить. Редко, но незаменимые люди все же бывают. Макарова как раз из них. Она живет ту жизнь, которую должна жить. Можно сказать, нашла свое предназначение. Долгое время Лиза думала, что она тоже из числа таких людей. Но сейчас уже не была в этом уверена. Когда последний эвакуируемый покинул лагерь, оставшиеся собрались за столом в главном доме все, кроме Якова, который попросил дать ему передохнуть и оставить одного. В большом зале сидели Екатерина, Вадим, Надя, Слава, Давид и Лиза. Солнце почти село. За окнами было видно, как темнеет небо, как стирается линия горизонта. Было тихо. Слабо горело люстра. Все понимали, что будет легче, если начать разговор, но каждый боялся сделать это первым. «Я так и не смогла дозвониться до Димы». Наконец, сказала Лиза. Все посмотрели на нее. «Мне жаль», — ответила Макарова. «Но, думаю, с ним будет все в порядке. Днем я звонила нашему контакту, просила навестить его. Восхищаюсь вашим умением все держать под контролем. Катя самая хорошая, без нее здесь ничего бы не было», — тихо заметила Надя, покачав головой. «Хотелось бы поменьше печали в голосе», — невозмутимо сказала Макарова, повернувшись к ней. «Мы здесь не на поминках, если что». Лиза вдруг захохотала в голос. Она старалась успокоиться, но не могла. Вслед за ней стали смеяться все остальные, даже Екатерина. «Простите, простите». Лиза силилась остановиться. «Даже не знаю, что вас так рассмешило», сказала Макарова, подняв бровь. «И все же, может, стоит позвонить вашим коллегам и узнать, встретились ли они с Димой?» спросила Лиза, когда перестала смеяться. «Давайте, я сейчас позвоню», — сказала Екатерина и достала телефон. Хотя, кажется, уже не получится. Она посмотрела на Лизу, которая тоже достала мобильный. «Связь отключили?» «Да», — кивнул Слава. Все замолчали. Так и должно было быть. «Как думаете, что будет дальше?» — спросил Вадим. «Думаю, нас арестуют», — нерешительно сказала Надя. «Да просят, но мы ведь ни в чем не виноваты, правда?» «Ты, конечно, права», — вздохнув, сказала Макарова. «Но всё-таки я напомню, что у каждого по-прежнему есть возможность, даже обязанность, уйти. Уйти прямо сейчас». Она посмотрела на Лизу, затем обвела взглядом остальных. «Я прошу вас, то, что якова невозможно никуда переместить, и то, что я остаюсь с ним, не может никого задерживать». Она замолчала на пару секунд, собираясь с мыслями. Надя, я знаю, Вадим меня не послушает. Но тебя он точно должен послушать. Вы есть друг у друга, так стройте свою жизнь, как бы тяжело вам ни было. Мне хочется сказать вам много, но всё, что я могу сказать, будет не то. Вы знаете, как я вас ценю, как вас ценит и любит Яков. Я бы без вас ни с чем не справилась, это чистая правда. Слава, я помню, как ты присоединился к нам одним из первых. Меня всегда поражало, что ты никогда и ничего не просил у Якова. У тебя всё было хорошо, ты просто поверил в общее дело и поэтому пошёл с нами. К сожалению, ты видишь, чем всё заканчивается. Может, всё же стоит попробовать начать жизнь заново? Ты стойкий, я это прекрасно знаю. Я это точно знаю. Давид. Давид. Я почти не встречала умных людей, которые в любой ситуации находили бы силы смотреть на мир не с ненавистью и грустью, а с уверенностью, что всё однажды будет хорошо. Ты эти силы в себе находишь. Ты честный, молодой». Макарова улыбнулась. «У тебя все впереди. Зачем тебе оставаться здесь? Уходи. Уходи, найди Диму, придумайте что-нибудь вместе. Мне кажется, ему не хватает такого человека, как ты. Пожалуйста, не упускай этот шанс». Наконец Лиза. Она посмотрела на нее и усмехнулась. «Я, честно говоря, одного до сих пор не пойму. Какого черта вы все еще здесь?» Если мыслить как нормальный человек, вас здесь быть уже не должно. Нормальных причин оставаться у меня и правда маловато. Лиза пожала плечами. Но, знаете, я бы осталась даже совсем без причин. Просто у меня такое чувство, что я именно там, где должна быть. Вот и все. Макарова кивнула. Я понимаю вас. Я понимаю. Но... Она откинулась на спинку стула с тяжелым вздохом. Но все же скажу две вещи. Во-первых, Макарова подняла палец вверх. «Спасибо за все, что сделали для нас. Вы ведь тоже кое-что сделали, правда? Несмотря на то, что мы с вами обошлись не вполне гостеприимно. А во-вторых…» Она подняла второй палец. «Во-вторых, вы меня ужасно раздражали все это время. И до сих пор раздражаете. Так что вы сделали либо мне огромное одолжение, если бы немедленно ушли отсюда куда-нибудь далеко-далеко, как можно дальше. Что скажете?» «Скажу, что не дождетесь», — ответила Лиза и тоже откинулась на стуле, сложив руки на груди. «Знаете, когда я сюда только собиралась, мне снились кошмары. Мне казалось, что эта история закончится, как закончилась история в Джонстауне в 78-м, ну, почти тысячи погибших и так далее». Она посмотрела на свои руки на столе. «К счастью, я ошиблась. Здесь все не так». «Да уж, нас здесь...» Не тысячи, а всего шестеро. И Яков седьмой в подвале, — сказала Макарова. «Простите, глупости говорю». «Как думаете, может нам сыграть в карты?» — предложил Слава. «Все веселее, чем сидеть без дела».